Глава двадцать четвертая. Лайза и Кирей. Я бежала. Так быстро, как только могла. Словно это могло избавить меня от проблем. Словно ветер, бьющий мне в лицо, мог выдуть отвратительные мысли из головы и остудить злую ярость, полыхавшую в груди. Когда сил попросту не осталось, рухнула на колени под ближайшим деревом, содрогаясь от душивших меня рыданий. Я не была плаксой или какой-нибудь там истеричкой. Нет. Я была человеком со своими эмоциями и чувствами. Девушкой, которую на протяжении последних недель пытались обмануть, использовать, убить, и боги знают, что еще. «Что мне делать, Бусь?» Обняв себя за плечи, едва слышно прошептала я, кусая губы, чтобы не дать пролиться слезам. «Разве я заслужила подобные отношения? Сделала что-то плохое?» «Что делать? Что делать?» — проворчала змейка, принимая боевую форму и обвиваясь вокруг меня в защитном жесте. «Ноги делать отсюда! Вот что!» Я против воли улыбнулась и чмокнула фамильяра в любимую морду. «Моя прелесть и поддержит, и выход подскажет». Вздохнув, потёрла покрасневшие глаза, решительно встала и направилась к Академии Тайн. Пока шла, мои мысли вернулись ко всему, что произошло со мной в последние дни. И как-то всё это выглядело неутешительно. Как бы я ни старалась показать, что сильная, независимая, мне всё по плечу, что мне не страшны ни демоны, ни сами боги. Это было не так. Я безумно боялась лишиться жизни от рук таинственных заговорщиков с головой утонуть в безответных чувствах, потерять себя в хитросплетении чужих интриг. Отец, которому раньше не было до меня никакого дела, Кейлан, преследующий какие-то свои цели, в которых отвел мне непонятную роль, он похоже, увидевший во мне замену своей погибшей Ситаи. Все они пытались меня убедить, что я им важна. Но если подумать... Королю просто нужна еще одна дочь, чтобы не потерять свою власть, в случае, если Изабель так и не найдется. Столько лет ему не было дела до моего существования. А в то, что он не знал о беременности любимой женщины, я уже не верила. Зато теперь внезапно оказался готов стать любящим родителем. Бред. Золтарион, инкуб, ему просто приглянулось мое тело, чтобы пополнять свой резерв. Иначе почему притяжение между нами возникает лишь при зрительном контакте? В конце концов, то, что он поклялся, будто бы на меня не воздействует, не дает стопроцентной гарантии, что это так. Если он сам в это верит, его влияние на меня может быть неосознанным. Но даже если то, что он считает меня сита и правда, это не значит, что ему нужна я сама. Его даже какая-нибудь кикимора устроила бы окажись она его избранницей. Ведь подобная связь — единственная возможность для демонов вроде него — завести ребенка. А дети у высших рас — величайшая ценность и огромная редкость. Что же касается Кейлана, тут все было в разы сложнее. Я могла допустить, что он сказал правду, ведь тоже ощущала непонятную связь, что протянула свои ниточки, сковывая нас двоих. Но... Я прекрасно понимала, что для него я – навязанная высшими силами гипотетическая спутница, которая, к тому же, несет для него угрозу. Об ней Дженфи я не забыла. А кто обрадуется, если его лишат выбора и поставят под удар? И никто из них не поинтересовался, а что нужно мне. Кому из них нужна просто я сама, обычная девушка Лайза со своими проблемами и недостатками? Да никому. «Мне нужна!» Обиженно проворчала Буся, как всегда копавшаяся в моих мыслях. И своей семье!» Я невесело усмехнулась и погладила змейку по прохладной чешуе. Только сейчас я поняла, как соскучилась по своим родным, их поддержке и доброте. Бабушка уехала по своим делам и уже пару месяцев не выходила на связь. Впрочем, это было не такой уж и редкостью для нас. Тетя Анита тоже была по уши в заботах, поэтому за все это время отделалась парой фраз о том, что у нее все хорошо и сотни вопросов о моих делах. «Зато ты теперь самостоятельная, как и хотела» не удержалась от шпильки в мой адрес Буся. Я бросила на нее недовольный взгляд и ускорила шаг. К кабинету ректора, располагавшемуся на втором этаже, я взлетела, как на крыльях, успев достаточно накрутить себя для предстоящего разговора. Ректор Анро, с порога выпалила я. Я требую отпуск за свой счет. Если я отсюда не уеду, хоть ненадолго, плохо будет всем, гарантирую. Дракон поперхнулся чаем, который до этого с видимым удовольствием попивал, размышляя о вечном, или о своей хорошенькой секретарше, которая, краснея от злости, топталась у меня за спиной, возмущенная тем, что я ее полностью проигнорировала на пути к своей цели. Откашлявшись, Себастьян кивнул Миали, и та вернулась на свое место, тихо прикрыв за собой дверь. Я же решительно прошагала к стулу для посетителей, и устроилась на нем, не сводя с дракона требовательного взгляда. «Хм, и с чем связано столь горячее желание покинуть нашу теплую компанию?» Осторожно спросил Себастьян и откинулся на спинку кресла, с любопытством меня разглядывая. Я пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, собираясь с мыслями, после чего, немало не стесняясь, вывалила на его голову все свои претензии к этому месту в целом, и существам, здесь находящимся в частности. Во-первых, лорд Анро, меня уже дважды пытались здесь убить, и выжила я уж точно не вашими молитвами. Во-вторых, ваши глубоко уважаемые преподаватели. Я выделила последние слова интонации, чтобы он уж точно понял, как я уважаю такое поведение. «Устроили на меня охоту». А мне, знаете ли, не нравится чувствовать себя в роли загнанной дичи. «Ну, а в-третьих, вы нам должны!» Вмешалась Буся, закончив мою мысль. «Должен я?» Удивление дракона нашей наглостью было буквально написано на его лице. «Конечно!» Уверенно заявила змейка переползая на его стол и гипнотизируя ректора взглядом. Вы обманом заставили Лайзу отправиться в ведическую школу. Обманом заманили сюда и всучили ей самую трудную группу. Академи Тайнс. Если подумать, вы ей не только отпуск должны, но и моральную компенсацию. Дракон надо отдать ему должное, даже обдумал наши слова, ну или просто сделал вид, после чего уверенно ответил. «Нет». «Что значит нет?» — искренне возмутилась я. «Разве я многого прошу? Всего несколько дней на решение собственных проблем». «Решайте их во внеучебное время, леди Икерей», — жестко отрезал Себастьян. «Что же касается ваших претензий, я считаю беспочвенными большую часть из них. Пожалуй, за покушение неизвестными на территории Академии Тайн». «Я в качестве извинений за недосмотр выплачу вам премию в конце учебного года». «Если мы до этого конца доживем», – ехидно вставила Буся. «В остальном я не считаю, что у вас какие-то проблемы, магистр Экирей. Ваша группа показывает довольно неплохие результаты. И, как ни странно, студенты хорошо о вас отзываются». «Согласитесь, не в моих интересах терять такого преподавателя. А что касается ваших мужчин, тут, я думаю, все в ваших руках. Я, скажем так, наслышан о ваших затруднениях». «О как! Это теперь так называется!» Снова влезла змейка, но ректор и в этот раз ее проигнорировал. «Так вот». «С вашими мужчинами решить вопрос еще проще. Просто выберите одного из них, а дальше жизнь покажет. Кстати, я бы посоветовал Кейлана. Он гораздо перспективнее». «Да я... да вы...» Я возмущенно вскочила со стула, гневно сверкнув глазами. «Да вы сами понимаете, о чем говорите? Это что, по-вашему, новые туфли выбрать?» «Не нужно так злиться, Лайза». Неожиданно мягко сказал дракон. «Если кто-то из них твоя судьба, вы все равно встретились бы. Не сейчас, так через месяц или год, или десятилетие. Просто слушай свое сердце». Я фыркнула, не до конца согласная с его заверениями. Но насколько я успела узнать этого чешуйчатого, большего от него я добиться не сумею. Подхватив бусю, я холодно попрощалась и пошла к выходу когда меня у самой двери догнали слова Себастьяна. Не нужно на меня дуться, Лайза. Ты же не забыла, что я не смог бы тебя выпустить отсюда, даже если бы захотел. Договор, который ты подписала, принимая должность, не позволит тебе покидать Академию Тайн дольше, чем на сутки, без особого разрешения, которое должен заверить Его Величество. Ты уверена, что нам стоит беспокоить его по такому вопросу? Я вздрогнула и помотала головой. Вот уж чего я точно не хотела. Так это оповещать отца о том, что собралась сбежать куда подальше. С него станется запереть меня во дворце, как в золотой клетке, и демонстрировать подданным по большим праздникам и под железной охраной. Вздохнув, я вышла из кабинета и отправилась к себе в общежитие. На самом деле попытка сбежать отсюда была спонтанной и выглядела по-детски глупой. Сейчас, немного успокоившись, я это понимала. Слова ректора оказались слишком отрезвляющими, напомнив мне, что бежать от опасностей, проблем или судьбы бесполезно. Но и столкнуться со всем этим лицом к лицу было страшно. Меня пугали собственные чувства к архимагу Шеду, которые, пора признаться, становились все сильнее с каждым днем. Пугала реакция на золтариона, которой не было достоверных объяснений. Да и то, что отец настаивает на том, чтобы представить меня всем как свою дочь, положительных эмоций не вызывало. Сейчас мне казалось, что покушения и те, что случились в последние недели, и те, из-за которых мы убегали всю мою сознательную жизнь, были связаны именно с ним. И как во всем этом разбираться, я не знала. Буся тоже молчала, прислушиваясь к моим мыслям, видимо, была полностью со мной согласна. По-хорошему, мне бы решить хоть одну из этих проблем, чтобы можно было двигаться дальше. Но как и какую?» Открыв дверь в свои покои, я прошла в гостиную, не зажигая свет, и тут же почувствовала постороннее присутствие, мгновенно набросив на себя щит. «Я настолько тебя пугаю?» — тихо спросил Кейлан, сидевший в кресле, и встал, преграждая мне пути к отступлению. «Нам нужно поговорить». «Ты нормальный?» Слова вырвались раньше, чем я успела прикусить язык. Сердце судорожно трепыхалось в груди, норовя вот-вот выскочить, проломив грудную клетку. Конечно, я испугалась. А кто бы не испугался, если бы его подстерегали в темноте, в собственном, казалось бы, абсолютно защищенном жилище. Щелкнув пальцами, включила осветительные артефакты и возмущенно уставилась на задумчивого блондина. Кейлон выглядел слегка виноватым, как нашкодивший кот. И мне вдруг стало смешно. Знаешь, Кей, когда хотят поговорить, обычно приходят после предупреждения и через дверь. А еще хотя бы стучат при этом. Хмыкнула я и спокойно прошла к креслу, забираясь в него с ногами, предоставив выбор Шеду остаться стоять или устроиться на неудобном колченогом стуле, который даже подо мной складывался уже два раза. Мимолетно улыбнувшись, архимаг что-то быстро прошептал и устроился в возникшем прямо из воздуха кожаном кресле. «С твоим стулом я уже познакомился. Прости, что лишил развлечения», – насмешливо сказал он, а я едва сдержала разочарованный вздох. «А приходить через дверь мне показалось гиблой затеей. Что-то мне подсказывает, что ты меня не впустила бы». Я задумалась на пару мгновений – и пришла к выводу, что таки да, он прав, не впустила бы. «Ладно», — вздохнула я, помрачнев, потому что события вечера тут же промелькнули у меня перед глазами. «Говори, что ты хотел, и выметайся». «Даже не знаю, с чего начать», — тихо сказал блондин, скользя по мне горячим взглядом, и я против воли почувствовала, как щеки заливает румянец. «Пожалуй». Я должен извиниться сначала. «За что?» заинтересованно подала голос Буси с моего плеча, показывая, что она не дремлет и готова стоять на страже моих интересов. «За то, что не предупредил о том, что в браслете имеется следилка», вздохнул Архимакшет и устало повел плечами, после чего прямо посмотрел мне в глаза и добавил. «Не хочу, чтобы ты думала» что я как-то собирался ограничить твою свободу. Не после нашего разговора. Скорее, это разумная предосторожность, которая может мне помочь отыскать дорогого мне человека, если он окажется в беде. Несколько мгновений я разглядывала Кейлана, пытаясь понять, насколько он правдив. А затем решила, что, пожалуй, глупо упускать такой шанс. И решила сразу же задать все тревожащие меня вопросы. Я ведь хотела разобраться хоть с чем-то одним, верно? Пока что у меня не было причин доверять никому из моего окружения. Но Кей, по крайней мере, хотя бы пытался наладить со мной отношения и быть честным. Ну, я на это надеялась. Что за история с твоей невестой, которой принадлежало это украшение? Прямо спросила я, неосознанно проведя пальцами по артефакту, который отозвался приятным теплом. Блондин потер переносицу, выдавая усталость и некоторую растерянность, и тщательно подбирая слова, заговорил. «Думаю, Золтарион уже рассказал тебе, что когда-то мы были друзьями. До того, как по воле случая между нами встала девушка. Не знаю, поверишь ли ты, но к той помолвке лично я не имел никакого отношения. Мой отец заключил ее от моего имени, отправив в дар будущей невесте этот артефакт». Он кивнул на браслет на моей руке, на мгновение задержавшись на нем взглядом. Я нетерпеливо подалась вперед, жадно ожидая продолжения его рассказа. И не потому, что была слишком любопытной от природы, хотя и это тоже, а скорее потому, что от его слов сейчас зависело слишком многое. Когда я узнал, что сделал мой отец, сразу же решил отыскать Лейсану и, извинившись перед ней, разорвать помолвку но они с Золтарионом сбежали. Более того, родители девушки, которые знали о маячке в моем подарке, пытались отыскать по нему свою дочь. Золтарион сглупил, заблокировав артефакты на своей избраннице. Даже если бы их нашли, ничего бы им не сделали, потому что я не собирался претендовать на девушку. Более того, хотел им помочь. Но вышло, что вышло. Уже тогда я был силен, и смог отыскать ребят даже без помощи маячка. Но это заняло слишком много времени, и в итоге я опоздал. Кейлан замолчал, вернувшись мыслями в прошлое, а я пыталась сложить картинку воедино, ведь слышала эту историю с двух слишком разных ракурсов. «Почему ты не поговорил с Алтарионом и не рассказал ему обо всем этом?» «Думаешь, я не пытался?» Горько усмехнулся блондин. Десятки раз, но каждая попытка поговорить заканчивалась безобразной дракой. Мы разнесли восточное крыло Академии два квартала небольшого городка, где проходили практику, и несколько залов в доме его, а потом и моих родителей. Сложно объяснить что-то тому, кто просто отказывается тебя слушать. В конце концов, я оставил бесполезные попытки. Возможно, когда-нибудь он будет готов выслушать правду». Но пока что этот момент так и не наступил. Ну, не к стулу же его привязывать. Немного узнав тариона я легко могла в это поверить. Одно только то, что он абсолютно не слышал мои отказы и не хотел брать в расчет мое мнение, говорила в пользу версии Архимага. Да и не был похож Кейна подлеца. С другой стороны, где гарантии, что он тоже не преподнес все в выгодном ему свете? Опять же, Инкуб сказал, что у Шеда ко мне свой интерес. Может, ему выгодно, чтобы я испытывала к нему доверие? «Допустим, это правда», – задумчиво прошипела Буся, видя, что я не спешу высказывать свое мнение на этот счет. «Почему тогда ты сразу не сказал об этом?» А вы бы сказали, проницательно взглянул мужчина на нас с бусей, поведали бы тому, кто вам безумно нравится, о том, что не смогли защитить близких людей, хотя были в силах это сделать. Ответа у меня не было. Но зная, насколько гордыми бывают мужчины, я верила, что Кейлан мог посчитать эту страницу своего прошлого постыдной и неприятной. И тут до меня дошла вторая часть фразы разлившийся в груди огненным теплом. Я действительно ему нравлюсь. Вопрос об этом против воли сорвался с моего языка, заставив меня покраснеть, а бусю насмешливо зашипеть у меня в голове.